Бун прошел безболезненно, в широком смысле этого слова, конечно. Приказы Рашид получал четкие и ясные, потому что из 12 заговорщиков действовали лишь четверо, те, которые не окончательно свихнулись. С Джарвисом все вышло просто. Хулиганка, когда была ее вахта на мостике, дождалась, пока капитан не утомится торчать в форменном кителе, увешанном тяжелым оружием, и не повесит свою амуницию на гвоздь. В тот же момент Джарвиса и приложили. Точнее, к затылочной части черепа капитана, туда, где расположен продолговатый мозг, был с известным размахом приложен кусок мыла, сосунутый в чулок. Кэпа отнесли в каюту и, поискав там оружие, взяв напечатанные инструкции по перевозке, заперли. Моран потребовал чуть большего напряжения сил. Одна из служащих, избранная на это дело за худобу, замаскировалась под трубопровод, проходящий над дверью в каюту Морана. Когда тот, разбуженный по вызову на вахту, выходил из своей каюты, она прочла короткую молитву и свалилась ему на голову. Взрыв брани, происшедший прежде, чем Моран собрался размазать наживку по всему коридору, дал Рашиду, Питкерн и Торстену достаточно времени, чтобы упаковать Морана в сеть. Как-то случайно вышло, что в борьбе с Торпом ударили киянкой по голове, и Моран отключился. Они знали, что в его каюте обязательно спрятано оружие, Поэтому заперли помощника в пустовавшем помещении. Опреснитель там действовал, а еду просовывали через узкую щель под дверью. Рашид потрогал пальцем свою разбитую губу и отправился в недра двигателя искать двин. В руке он держал пушку Морона, совершенно бессмысленный предмет. Двин угроз просто не понимала. Единственное, о чем она попросила, так это, когда будто щеков поймают и станут пытать. чтобы они рассказали, что она оказала сопротивление. «Мы не намерены представать перед судом», — сказал ей Рашид. «Но в случае чего, обещаю поддержать вашу честь». Мятежники держали военный совет в офицерской столовой. Перед этим Рашид и Питкерн с удовольствием подобрали меню для праздничного стола. Спиртного взяли по полбутылки на человека, хотя Рашид думал, что это многовато. Он был прав. Однако Питкарн сделала так, что только она и повар носили оружие. Торстен замычал от ярости, услышав, что он не сможет вышвырнуть Мора на заборт, не сможет закатить оргию с шикарными блюдами и напитками, не сможет отомстить Двин. Рашид дал ему немного порычать, но когда увидел, что вместо того, чтобы спустить пар, Торстен, наоборот, заводится и становится просто наевшимся мухоморов-берсерком, оглушил его. Торстена посадили в помещение, соседнее с камерой Морона. А затем все вернулись обратно в столовую. Рашид распечатал инструкции по перевозке, прочел, поднял брови и передал бумаги через стол Питкерн. «Похоже, из этого ясно, что делать дальше», сказала она, немного побледнев. «Надо искать скупчика, побыстрее сдать корабль вместе с грузом и смотаться куда подальше». Она прочла вслух. «Посадка в секторе ББ. Посылка сигнала Бубу, -бу. Широковещательный, скоростной. Выгрузка только персоналом, имеющим полномочия, лично от тирана Елада. Ниже образец его подписи. Да, это хозяин целой планетной системы, черт подери. А мы просто заберем его игрушки. Милое дело. Тут в мозгу Рашида что-то зашевелилось. На самом деле, Елад, Елад. Пролетарий отдельно взятой Сантаны... провозгласила Питкарн напоследок. «У вас есть все, чего можно лишиться, в том числе и своих цепей». «Нет», – сказал Рашид, – «нет. Я думаю, надо доставить груз по назначению». И не обращая внимания на выпученные глаза и разверстые от удивления рты, он взял бутылку и налил себе праздничного напитка. Дела, похоже, пошли совсем неплохо.